Глава 6. Пределы Отечества мой деташемент покинул 29 марта 1801 года, переправившись через реку Урал между Калмыковской крепостью и Котельниковым форпостом. Зимой тут был разрешен переход по льду на нашу сторону к казахам, которых все называли киргизами, а сейчас по полной воде нам пришлось воспользоваться помощью казаков-рыбаков. После того, как я скупил у них всю оставшуюся с прошлого года сушеную рыбу, они стали нашими лучшими друзьями, и речной переход организовали такое, что мы и ног не замочили. Примечание. Рыбный промысел на Яике с 1775 года Урал — старинная привилегия яицких казаков. «Далеко от сель до Ембы?» — спросила старшего артельщика, передавая тяжелый мешок, с оставшимися шестьюстами двадцатью рублями Назарову. Поручил ему следить за деньгами в оба, как только заметил пристальное внимание к мешку мусы. Кису себе, чтоль завести с небольшой суммой? путь серебра за собой не потаскаешь. Тяжеловат выйдет кошель. Такой даже Кузьме великоват. С ассигнациями вышло бы толковее. Да только вся Азия плевать хотела на бумажные деньги. Ей одно серебро подавай. «С верблюдами?» — уточнил старый рыбак. На мой кивок пояснил. «В седмицу уложитесь. А двуконь могли бы и в трое суток добраться. Чего там позабыли? К Букею в гости». Аль вышел рескрипт о переселении. Не дождавшись моего ответа, он поклонился, развернулся и пошел к своему баркасу Буддаре, похая на ходу от ревматических болей в отекших ногах. «Все-то эти кордонные казаки знают». Я действительно имел поручение, помимо всего прочего, разыскать султана Букея. На него возлагались большие надежды, как на самого верного русского союзника. Он уже несколько лет ждал разрешения перекочевать на нашу территорию, занять земли ушедших в Джунгарию калмыков и создать собственное ханство. Такое разрешение вот-вот будет доставлено в младший жуз. Было бы оно у меня на руках, Уговорить султана помочь труда не составит. Но бумага задерживалась. Придется выкручиваться. Ладно, отобещал, никто не обнищал. Я смотрел вслед старому казаку и напряженно соображал. В его словах скрывалась еще одна неоспоримая истина. Верблюды, пусть и малым числом, нас тормозили. Да, они были неутомимы, могли шагать день и ночь, но не угнаться за идущей на рысях казацкой конницей. 40 верст в сутки — это их максимум, в то время как мы могли сделать на лошадях 80-100, а то и все 200. В этом я убедился в первый же день нашего похода, когда мы следовали в расположение полка Астахова. Старая арабская истина «скорость каравана определяется самым медлительным верблюдом» предстала передо мной в своей неприглядной красе. Была у меня даже мысль верблюдов тех бросить и двигаться только в конном строю, но тут же ее отбросил. Это у реки в Междуречье мы, короли. Но что будет ближе к кораллу, в гигантском безводном пространстве? Смогу ли я отобрать или купить верблюдов на границах и вы? Сильно сомневаюсь. Короче, верблюды нужны. Все 11 штук, как и одна наша повозка, запряженная парой крепких лошадок. «Но до чего же наглые скотины, эти бактрианы? Сами себе режиссеры. Устали и бряк на пузо, хрен ты их поднимешь. А вопят хоть покойников выноси». Опять же, плюются. Кузьма Назаров решил последовать моему совету на третий день похода, еще на нашей внутренней стороне. «Уж не знаю, как уговорил нашего профессора». Такая кличка прилепилась к Волкову с моего острого языка и попробовал взгромоздиться на верблюда. Ох, как орала, тварь! Весь лагерь на уши поставила. Мотала своей шеей коромыслом, и по всему миру, всей Азии, всей степи жаловалась на наглого Назарова. Так и не встала на своей ходули. Была б моя воля, прибил бы поскуду Тормоза! Никто не понимал моего беспокойства. В этом степном мире... Все вязло в тумане без времени. Минуты, часы, сутки. Но поспешать необходимо. Платовский корпус дышал нам в затылок. После недолгой стоянки, потребовавшейся, чтобы люди и лошади отдохнули после перехода в распутицу, все четыре эшелона индийского похода пришли в движение, словно стронувшийся с места камень в горной особи, постепенно набирая ход. А ведь мне еще нужно в казахскую орду заглянуть, выполнить поручение Платова. Что же делать? Я развернулся спиной к реке и вгляделся в степь. Обширное пространство без малейших ориентиров, пустынное, мрачное, монотонное, хотя сейчас весной постепенно превращающееся в цветочный ковер. Река Емба, до которой предстояло добраться, выступала, по сути дела, нашим главным навигационным якорем. Берущее начало в Мугаджарских горах пересекало юго-западную часть Великой степи, улы-дала, впадая в Каспийское море. Как не сбиться с пути следующим за нами полкам? Договорились, что от Котельникова-Форпоста и мы, и они будем четко следовать курсам юго-юго-восток. Постараемся оставить для них знаки в виде шестов с привязанными к ним полосками ткани. Но кто знает, как поведут себя киргизы? Наверняка часть шестов будет уничтожена. Тогда первому эшелону на помощь придут земляные валы, которыми мы станем на ночь, как гласил приказ Платова, огораживать свой лагерь. Их-то по день не сроют. степники не любят ковыряться в земле. Цепочка наших временных стоянок превратится в маяки для казацкого войска. Зачетов, ходи сюдой. Звали Петр Васильевич. Командир Гребенцов был тут как тут. Звал. Скажи мне, Гаврил, что если мы разделимся? Вас оставлю охранять верблюжий поезд, который пойдет за нами в своем темпе, а я с донцами помчу вперед на поиски султана Букея. Сразу предупреждаю. Как меня уведомили в политической экспедиции атаманской ставки, в Кайсадской степи неспокойно. Тут только закончилась борьба за ханский престол. Могут шайки шастать, непокорных или просто грабителей. А нам, грибенцам, не привыкать с хищником бороться. Татарвы боятся, ужo мы им зададим колесунуться. А погибнем? Так на то мы и казаки, смерть на постели не казацкая смерть. Помирать не нужно. Я вам еще Назарова с повозкой оставлю, он один десятка стоит. Добрый воин, того у него не отнять. Правда, ходит молва, что кто-то его повалял. По-змеиному улыбнулся в свою бороду гребенский станичник. «Меньше мусу слушай!» — буркнул я и начал раздавать указания. Казаки, вытиравшие мокрых после переправы лошадей, засуетились, забегали. Принялись вязать торбы к заводным, проверяя каждый узел, наполнять водой пустые бурдюки. Сотня готовилась к походу. Утро первого привала после переправы через Яик пришло неспешно как все в этой бескрайней степи, где время, казалось, текло по своим особым правилам. Холодный, колючий ветер пробирался под одежду, поднимая с земли мелкую пыль и разгоняя редкие угольки догорающих костров. Небо на востоке только начинало светлеть, обещая скорый рассвет, но звезды еще висели низко над головой, яркие и равнодушные. Казаки поднимались с кошем, потягиваясь, кряхтя, растирая замерзшие конечности, От земли все еще тянуло промозглой сыростью. Воздух пах мокрой землей, лошадиным потом и предвкушением нового дня пути. Вчерашняя переправа хоть и прошла успешно, благодаря договоренностями с местными рыбаками, оставила ощущение усталости и напряженности. Мы вышли за пределы обжитых мест, оказались в неопределенности, которая ощущалась почти физически. Я сам поднялся с трудом. Тело молодое, сильное, но непривычное к моему старому измученному войной разуму. Каждое движение было в некоторой степени экспериментом. Потер лицо ладонями, пытаясь согнать остатки сна и странных обрывочных снов о будущем, которое теперь после сожженного письма стало еще более призрачным. В горле пересохло. Потянулся к фляге с водой, лежавшей рядом. И тут послышался человеческий крик. Не боевой, не истошный, а скорее удивленный и полный внезапной острой боли. Он пронесся над тихим лагерем, заставив многих вздрогнуть и обернуться. Кричал Степан, тот самый молодой казачок, худой и стриженный под горшок, который будил меня в первую ночь в теле Харунжева. Он сидел, скрючившись у своей поклажи, судорожно сжимая рукой голенище сапога. Лицо его, мгновение назад сонное и немного припухшее от холода, теперь было белым как мел, перекошенным от боли. Глаза широко распахнуты, в них смесь ужаса и непонимания. — Укусило что-то в сапоге! — прохрипел он, пытаясь отдернуть ногу, но сапог словно прилип. Казаки вокруг заволновались. Некоторые, кто был поближе, бросились к Степану. Раздались голоса «Что там, паук? Скорпион? Змея?» В степи всего хватало. Из сапога, который Степан наконец смог сдернуть с опухающей ноги, вывалилось темное извивающееся тело. Гадюка. Весенняя, не самая крупная, но безошибочно узнаваемая по характерному рисунку на спине. Она еще не успела уползти, извивалась в грязи у ног казака, будто сама была шокирована происшедшим. Некоторые шарахнулись. Змея в лагере — плохая примета. Змеиный укус — еще хуже. Но не все. Муса, мой новоиспеченный денщик, оказался тут же. Проворный, как я уже успел заметить. Без лишних слов, без секунды колебания он выхватил из-за пояса свой короткий кинжал, который, кажется, носил постоянно. Одно быстрое рубящее движение, и голова гадюки полетела в сторону. Отделенное тело еще дергалось на земле, но угроза миновала. Прагматичный и решительный поступок. Казаки, привыкшие к таким сценам на Кавказе или в других диких местах, одобрительно закивали. Муса тут же присел рядом со Степаном, который уже стонал, качаясь из стороны в сторону, и сжимая укушенную ногу обеими руками. Нога опухала на глазах, синеватая краска расползалась вокруг двух маленьких, кровоточащих точек укуса. Боль была сильной, это было видно. — Гадюка, командир, по весне ну конечно, я яд еще не тот, — пробормотал Муса, осматривая рану. Его взгляд был цепким, опытным. — Отсосать надо! крикнул кто-то из подошедших казаков, очевидно, следуя старому, но бесполезному обычаю. Степан, услышав это, сам сделал движение, будто хотел приложиться губами к ране. «Стоять!» — рявкнул я, перебивая его. «Не смей не отсасывать и не резать!» Все удивленно уставились на меня. «Не отсасывать? Это же первое дело! Даже в их, казалось бы, простых медицинских представлениях это было нормой». Я присел рядом со Степаном, стараясь говорить спокойно, чтобы не усилить его панику, но и чтобы меня услышали. «Весенняя гадюка», — повторил я слова Мусы, подтверждая их своим, чужим для них знанием, — яда набрала немного, смертельного укуса не будет. Будет больно, очень больно. Нога распухнет, но отсасывать только хуже сделаешь. Яд попадет в кровь через слизистую рта, если там есть хоть малейшая царапина. А если у того, кто отсасывает проблемы с зубами или деснами, вообще беда. Только распространишь его по организму. Я окинул взглядом собравшихся. Лица удивленные, сомневающиеся. Мои слова шли вразрез с их представлениями. Нужно обработать рану. Чистой водой или, если есть, спиртом. Туго перевязать выше укуса, но не жгут, а так, чтобы ток крови совсем не перекрывать, только замедлить. Главное — полный покой. Движение ускоряет распространение яда. Найти в походных условиях чистую воду или спирт было задачей. Но у меня, как у офицера, был некоторый запас. Муса тут же бросился к моей поклаже. Нашли штоф с водкой, я отмерил немного в ладонь, и аккуратно промыл ранки. Степан взвыл от боли, но терпел. Наложили не слишком тугую повязку. «Лежать тебе, Степан, пока опухоль не спадет. Ехать на лошади нельзя категорически», — сказал я, глядя на его синеющую голень. Это была проблема. У нас разведывательный рейд, скорость — наше все. А теперь один человек выбыл. Тащить его с собой на телеге? «У нас всего одна повозка, нагруженная самым необходимым, но по максимуму. Посади в нее человека, и она сбавит темп, начнет отставать. Выбросить купленную вчера рыбу и лишить отряд важного подспорья в знойной полупустыне?» «Ваш бродь, мы...» «Он не может», — нерешительно начал урядник Козин, подойдя поближе. «Я знал это». И решение пришло само собой единственно возможное в этой ситуации. «Степан», — обратился я к казаку, который лежал, привалившись к скатке, тяжело дыша. «Слушай меня внимательно. Ты не сможешь идти с нами дальше в таком состоянии. Твоя нога, она потребует времени, чтобы восстановиться. Долгий переход по степи, тряска на лошади только усугубят. Мы не можем тебя бросить. А сам ты до Урала не добредешь те сорок верст, что мы вчера отмахали. Я посмотрел на урядников, на казаков, на Степана. Он выглядел несчастным. Перспектива остаться одному пугала. Задержать отряд — позор. «Не волнуйся, Степан», — сказал я, пытаясь придать голосу уверенность. «Это не дезертирство. Это вынужденная мера. Твоя служба еще впереди. Когда вернешься на Дон, расскажешь, как гадюку по весне в сапоге возил. А мы, мы должны идти дальше. Задача важнее. Оставлю с тобой пару человек. Принятое решение было жестким, но прагматичным. Смерть от змеиного укуса в степи — это реальность. Но еще большая реальность — провал разведывательной миссии, если мы застрянем из-за одного человека. Его боль была видна, его разочарование — тоже. Но на войне, а мы уже были на войне с этой степью, приходится принимать такие решения. «Ваш брать, господин квартирмист, коней моих забирайте, мне они без надобности, и поить их скоро будет нечем. И не нужно со мной никого оставлять», Степан говорил, с трудом выталкивая из себя слова. Но с его лица с каждой секундой уходила растерянность, И появлялась решимость. «Сам справлюсь. Дождусь наших». «Мы оставим тебе еды и воду». Я принял его решение без колебаний. Оно было правильным. Я встал. Рассвет уже заливал небо перламутровым светом. В воздухе витал запах дыма и нагревающейся земли. Змейное тело без головы все еще лежало у сапога. Неожиданное, болезненное напоминание о том, что опасности здесь подстерегают везде, даже в самых привычных вещах. И что мне, командиру, придется сталкиваться не только с врагами, но и с будничными трагедиями, принимая решения, от которых зависит не только жизнь одного казака, но, возможно, и судьба всего похода. «За дело, братцы!» Громко скомандовал я, стараясь перекрыть боль Степана и шепотки казаков. «Время не ждет! Степь нас уже испытала, но мы донцы! Идем вперед, не оглядываясь! Приступить к огневой экзерциции! Потом завтрак и в поход!» Муса, не дожидаясь моего приказа, отправился собирать поклажу для Степана. Свободные от нарядов казаки, вынимали из чехлов свои карабины, прилаживали к ним сошки, Проверяли патронташи. У каждого был двойной комплект боевых патронов, по 30 штук. По 60 золотников пороха и по 2,5 фунта свинца. На поясах кожаная пороховницы с пуличницей, пороховая натруска и медная смазница. Примечание. Пуличница. Емкость для хранения пуль, позволяющих быстро заряжать ружье, если закончились патроны. Натруска. Пороховница для затравочного пороха. «Это неприкосновенный запас. Для тренировки они получат у Кузьмы боеприпас из нашего походного арсенала». «На позицию!» — громко выкрикнул хмурый подхорунжий Богатыршин, отойдя на 250 шагов от квадратного земляного вала, который мы накопали накануне от его северной стороны. «Хмурый, потому что у меня с ним вышел спор, не из-за стрельб, а по поводу разделения отряда». Подхарун же впервые показал зубки, мол, не дело ослаблять деташемент. Пришлось надавить авторитетом, и Богатыршин неохотно уступил. полагая впоследствии Платов получит отчет, и этот момент будет особо отмечен. У меня не вызывало сомнений, что все так и будет. Сам бы поставил доверенного человека наблюдать за действиями молодого командира, и если что не так, вмешаться, подсказать, поправить. Да только откуда я атаману, и под Харунжиму знать, что я далеко не мальчик и хорошо соображаю, что делаю? Включая ту же огневую подготовку, уже превращенную в традицию. И что у меня все продумано, даже организация стрельб. В лагере для безопасности никого не осталось. Верблюжий караван, повозка Назарова, костры Кашеваров. Все было вынесено за его пределы. Степана устроили в безопасном углу, Волков с Рербергом отошли на 20 шагов к востоку отвала и занялись вычислениями, установив Мензулу. Казаки трусцой побежали к унтер-офицеру, принялись устраиваться на земле. По команде подхарунжева произвели залп. Начали перезаряжать, поджидая, пока развеется белый пороховой дым. Я стоял в стороне, внимательно наблюдая. Результаты стрельбы меня не удовлетворили, особенно ее точность подошел поближе и принялся за наставление. Данцы слушали внимательно, мотали себе на ус. Второй залп вышел намного лучше. Третий, четвертый. «Подъем! К повозке! Накрутить патронов в запас!» последовали указания от Богатыршина. Опять же, мое нововведение, наряду со стрелковыми тренировками. Несмотря на то, что в пехоте уже давно применялись бумажные патроны, Казаки до моего назначения командиром заряжали по старинке. Пороховой заряд, свинцовая пуля, бумажный или тряпичный пыш. Я упорно ломал стереотип, что наше главное оружие — это пика. С легкими на маневр хивинцами только грамотным огневым боем добьемся победы. И, кажется, казаки прониклись моей идеей и экзерцировали с энтузиазмом. Выдав последнее ЦУ, отправился переговорить с Волковым и Рербергом. Ученый муж стойко переносил тяготы пути, хоть и выглядел порой как пугало на ветру. Его куцый парик постоянно норовил свалиться, а ларнет то и дело выпадал из рук. Он все время что-то записывал, измерял, сверялся со своим компасом и картой. С прапорщиком Рербергом они, как я и предполагал, быстро нашли общий язык, Не в смысле сердечного согласия, а в смысле постоянных споров и выяснений, кто из них главнее и чьи знания вернее. Прапорщик пытался командовать штаб с капитаном. Тот парировал, ссылаясь на табель о рангах и ученость. Я их почти не трогал, предоставив возможность самим распределить обязанности. Лишь поглядывал, чтобы не потеряли чего важного из своего громоздкого научного снаряжения. Волков действительно оказался весьма полезен. Он точно определял наше местоположение, рассчитывал скорость движения, предсказывал изменения погоды. Его прогнозы по водоемам, впрочем, пока не радовали. Степь, хоть и после снежной зимы, быстро теряла влагу. «Природа ничего не создает напрасно. Научитесь доверять ее подсказкам», наставлял Федор Исидорович своего спутника. «Мы получили уникальный случай силой науки», восторжествовать над ней. Но не стоит ею и пренебрегать. Вы несколько упрямы, лишь на том основании, что видели, как поступают другие, не подозревая, что так называемые «известные вещи» есть лишь результат успешных опытов, проведённый по высочайшим законам науки. О чём спор, господа? Поинтересовался я у мрачного прапорщика, собиравшего инструменты в специальные ящики. «Профессор утверждает, что ему был бы полезен выпускник навигационной морской школы, а не пехотный офицер-картограф». «А как иначе?» — воскликнул Волков, нисколько не возражавший против прилипшей к нему клички. «Оглянитесь вокруг. Мы словно в море. Здесь все изменчиво, все непостоянно. Эти плавные изгибы рельефа, они напоминают волны. Пройдет немного времени, поднимется трава, Такая высокая, что скроет всадника. Именно моряк может оценить великую степь и проложить в ней безошибочно правильный курс. До нас долетел упоительный запах поспевшей каши. В желудке заквакали лягушки, и не только у меня одного. — Кажется, мы заслужили небольшой кутеж, — весело молвил профессор. — Кутеж в виде подгоревшей каши. «Да вы, профессор, оригинал!» — не удержался от подколки Рерберг. «Ах, где вы, паштеты из гусиной печенки и заливные из чухонской лососины?» «Вы нуждаетесь, молодой человек, в правильной диете для укрепления духа и дабы избежать тучности». «Тучность мне не грозит!» — взвился прапорщик. «Федор сидорович прервал я их пикировку, «сегодня мы расстаемся, как вчера договорились». Я с большей частью отряда выдвинусь вперед. Вы будете следить за нашим маршрутом по оставшимся после нас ретраншементам. Урядник зачетов за вами присмотрит. Но, бога ради, не задерживайте ваш караван. Не больше часа каждое утро на ваши вычисление Волков тяжко вздохнул. Я дам вам компас, чтобы соблюсти точность. Он кивнул на тяжелую коробку творение мастерской математических и физических инструментов при морском шлихетском кадетском корпусе. Пришел мой черед вздыхать. Я уже успел убедиться в его несовершенстве. У двух компасов, имевшихся в распоряжении Волкова, разность составляла 4 градуса. Вот такая у нас будет навигация. Вся надежда на проводника, которым я разжился в родном четвертом Донском. Да только беда в том, что этот сын Шакава умудрился от нас сбежать на третьей ночевке в Кайсадской степи. Следующие несколько дней превратились в монотонное, выматывающее движение сквозь бесконечную степь и вечернюю ломоту до кровавых волдырей на ладонях с устройством лагеря. Небо, одинаково огромное и равнодушное над головой, меняло цвет от бледно-голубого до лилового, Земля под ногами оставалась неизменно плоской и однообразной. Мы ходко двигались на рысях, останавливаясь порой минут на пять, чтобы дать роздых разгорячившимся лошадям и подтянуть подпруги. В день проходили 70-80 верст. Вокруг нас широкая равнина, где редкие, еще не набравшие силу стебли травы, робко пробивались сквозь прошлогодний сухостой. Ветер, вечный обитатель этих просторов, то ласково обдувал лица, то срывался в яростные порывы, швыряя в глаза пыль и заставляя устало пригибаться. Солнце с каждым днем становилось злее, иссушая землю и обостряя предчувствие будущих трудностей. Степь казалась абсолютно безлюдной, ни кочевий, ни табунов, ни пасущегося скота. Но я чувствовал, что за нами наблюдают. Вести разносятся по степи быстрее птиц, от стойбища к стойбищу, или, как тут привыкли говорить, от аула к аулу. Где-нибудь в неприметной впадине мог скрываться наблюдатель, уложивший на землю своего скакуна. Стоит нам проехать мимо и скрыться вдали, он поднимет коня, вскочит на него и понесется с докладом к своему султану. Или затаившийся отряд баранчаков присмотрится к нашей силе и отступит, Постоянные вылазки угонщиков скота, как ни странно, обычно проходили бескровно. Своего рода степная жестокая игра, в которой побеждал тот, у кого резвее конь, а не крепче рука или острее сабля. Обо всех этих подробностях я вызнал у яицких казаков на форпосте. Кто-кто, а они с повадками степных хищников были хорошо знакомы. Самый страшный враг, по их уверению, — Это отряды людоловов, которых наускивали хивинцы. Дух этого разбойничьего государства витал за тысячу километров от их оазисов и городов на берегах Амударьи. Меня не оставляла тревога за все более отстающий от нас верблюжий поезд и за запасы воды, которые все меньше и меньше. Успеем ли мы добраться до Ембы, когда выпьем последний глоток? На четвертый день пути, уже под вечер, когда солнце клонилось к западу, окрашивая небо в кровавые тона, а длинные тени ползли по земле, когда уже пришло время останавливаться и браться за лопаты, чтобы подготовить очередной лагерь, передовые дозорные подали сигнал. Тонкий свист, повторенный вдоль строя, означал «вижу». Я двинул вперед. Сквозь дрожащий от зноя воздух на горизонте показалась легкая дымка. Небольшая, почти незаметная. Но в безлюдной степи даже такой знак привлекал внимание. — Дым, господин квартирмист! — доложил урядник, подъехавший ко мне. Заметил. Рассыпаться в цепь. Тихо. Лошадей укрыть, ружья зарядить. Ждите моего сигнала. Козин, с тобой вперед проедем. И десяток стрелков. Муса, и ты со мной. Мы оставили основную часть отряда в небольшой лощине, где можно было укрыться от посторонних глаз, и двинулись вперед, осторожно держа дистанцию. Ветер дул в нашу сторону, что было на руку. Наш запах и шум лошадей не доносились до источника дыма. Ехали шагом, внимательно осматриваясь по сторонам. Вдали показалось пыльное облако, все больше и больше набирающее объем. Всадники. Очень большая конная группа. И она неумолимо двигалась в нашем направлении.